Глава вторая Изначально Соболь, 4 дробь 4, был пассажирским, но здесь его превратили в грузы пассажирских, оставив в салоне только один комплект сдвоенных сидений, которые можно было разложить горизонтально, превратив в полноценное спальное место. Надо только под ноги подставить что-нибудь, чтобы можно было их вытянуть. Стекла в салоне заменили на алюминиевый композит, оставив прозрачным только стекло задней двери, которое было не простым, а пулестойким и с круглой амбразурой, закрывающейся специальной задвижкой. Сама задняя дверь тоже была с бронированием. Стекла в кабине тоже были пулестойкими и могли выдержать попадание пули патрона 7.62-39. Также внутри дверей кабины были установлены титановые пластины и кевларовые прослойки, призванные удержать или увести в рикошет пули. Задняя стенка моего сиденья красовалась прицепленными к ней плитами от бронежилета. Бусик, который я взял на прокат, был 2016 года выпуска и, соответственно, эксплуатируется на сегодня уже более трех лет. Пробег машины около 100 тысяч километров. Для микроавтобуса это, в принципе, небольшой пробег, как мы все понимаем. Признать Соболь 4х4 полноценным внедорожником, пожалуй, перебор. По компоновке, характеристикам подвесок и многим мелочам он не вездеход. С другой стороны, на фоне современных якобы внедорожников или кроссоверов, а также прямых конкурентов, полноприводных венов, мой Соболь 4х4 образец В грязи не утонет и по асфальту резво помчит. Секрет в удачной и простой механической схеме полного привода. Продольное расположение мотора с коробкой, отдельная раздатка, спайсеровские мосты. Все это хорошо сочетается с отработанным вариантом грузопассажирских авто. Пока пил кофе, машина тарахтела движком на холостых, прогреваясь перед дорогой. Ну все, кофе допит, пора и в путь дорогу. Скидываю куртку, шапку, прыгаю на сиденье. Ого. В машине «Ташкент» независимый подогреватель «Вебаста» за несколько минут прогрел огромный салон. Этот «Вебаста» вроде штатный, идет почти на всех моделях газа с новым двигателем «Каммингс». Аскетичная кабина без намека на комфорт и шумоизоляцию с приборной панелью в стиле 90-х. Пассажирских сидений в кабине только одно. Второе убрано, вместо него стойка для оружия и пустое пространство. Мо водительское сиденье не штатное, а заменено на иноммарочное, да еще и с возможностью поворачиваться в салон, тобы раз и я перебрался внутрь кузова, не вылезая наружу из машины. Очень удобно в определенных случаях. По этой же причине нет второго пассажирского сидя, чтобы при развороте моего водительского было пространство для маневра. Прежде я не ездил на дизельном соболе или газели, Поэтому перед поездкой пару дней погонялся балька на полигоне. Как раз в эти дни снега навалило по самой неболой. Пониженный ряд включил сразу и довольно легко таранил снег на второй передаче. Дизель словно и не заметил круто возросшие нагрузки, гладко шелестел на трех тысячах и уверенно выталкивал машину за пределы трассы полигона. Машина буксой металась по заметенной колее, выбрасывая десятки килограммов снега ежесекундно и старательно лезла в гору. Хороший усилитель руля. Хотя машина и кидалась стороны в сторону, но удалось держать баранку ровно и четко подруливать, когда начиналось носить боком. Там же на полигоне попробовал еще несколько машин, которые предлагал банк в лизинг. Митсубиши Делику третьего поколения, Газель Тайгу и Буханку У, и «Газели. Расход топлива больше, чем у «Соболя». Да и в управлении она несколько тяжеловато А «Делика», хоть и оказалась самой приятной и комфортной машинкой, но все-таки ее салон не так вместителен, как у «Соболя», и тем более у «Газели». А «Буханка» она «Буханка» и есть. Старая проверенная классика, езда на которой превращается не в отдых, а тяжелый труд, после которого все тело ломит и болит. «Остановился?» На золотой середине, на Соболе. Но Шумахеру поставил задачу найти мне вместительного буса 4х4 иностранного производства, чтобы комфортно было и ремонта пригодно Видел недавно хорошенько переоборудованный Мерседес-Бенц 207D. Думаю, такой же аппарат Шуле заказать. Были в салоне и особенно на кабине Соболя еще кое-какие переделки, но о них я рассказывать не буду, потому что это секрет. Скажу одно, если к моей машине подкрадется злодей, то он может получить заряд картечи по ногам, а я при этом даже из машины не выйду. Груз везу сборный, много всего и разного. Одежда, обувь, бытовая химия, лекарства, продукты питания, алкоголь, автомобильные расходники, семена, яда, химикаты. На крыше Соболи в багажнике лежали рулоны брезента и рылоболовецких сетей. Это все было по заказу кнута. А так еще был тут кое-какой груз, который мы уже с Ромой решили попробовать сбыть в Кисловодске. Армянский коньяк, самогонный спирт, кофе, чай и специи. Вроде салон Соболи относительно просторный, по крайней мере по сравнению с Нивой 2121 и Митсубиши Делика. Но как все внутрь запихал, тут уже и места мало оказалось. Так помимо груза на продажу, мне еще надо было везти кое-что из своего кейс оборудования банка, канистры с топливом, генератор, спальник, сумки с оружием и вещами, патроны, запас воды и провизии, палатку, инструменты и так далее. И если после поездки выяснится, что машина все-таки нужна побольше, то, скорее всего, возьму газон или КАМАЗ. На такие расстояния, как до кисловки, можно и без напарника ходить. За один световой день в любом случае успею добраться до кисловки, там переночевать и обратно также обернуться за один день. Кое-как все разместил, закрепил, увязал и упаковал. Опыт есть, его не пропьешь. Я знаю, я пробовал. Выкатился на дорогу и повел машину в сторону выезда из Новой Москвы на востоке. Там через час должна будет стартовать колонна, идущая на Сосновск. Я покачу в ее составе до поселка плюхова который все здесь называют шлюхова Судя по справочку к путеводителю, В этом населенном пункте 40 построек, из которых 24 – публичные дома и казино. А? Какого? Весело тут у них, в этом закрытом секторе. Наркотики разрешены, проституция легализована, огнестрельное оружие любого калибра и скорострельности за административными границами Новой Москвы и Сосновска. Разрешено. Да еще и сил правопорядков в привычном смысле старого мира нет. Одним словом, а точнее двумя, анархия и вседозволенность. С одной стороны, подобные порядки в этом мире пугают, причем настолько, что даже опытные люди, такие как Рома, не желают казать носа за городскую черту. Глебоджан, ну какой такой опыт-шмопыт? Ворчал себе под нос Рома, когда мы с ним сидели за кружечкой пенного. Да, воевал я в арзахе стрелял из автомата вазеров, гнил в окопах под дождем но больше был при кухне, готовил еду, кормил солдат. Ну и что, это разве большой боевой опыт? Зачем мне воевать? Не хочу. Хочу сидеть дома, под боком у жены, растить детей, возиться на кухне ветерана или стоять за барной стойкой, разливая пиво и жить мирно. Я понимаю, о чем говорит Рома. Если ты держишь в руках автомат и участвуешь в боевых действиях, то это не делает тебя воином, если прошел срочную службу в армии то и это не делает тебя воином. А бывает и наоборот, когда человек не служил в армии, даже не знает, как обращаться с автоматом, но став на пути у врага с палкой в руке, не боясь умереть от вражеской пули, он становится воином. Бывает, стоит весь из себя такой в камуфляже, увешанный оружием, как новогодняя елка гирляндами, а рванет рядом граната. и крутыш тут же в чмыря превратился, натурально обосравшись от страха. Такое тоже бывает. А вообще про воинов и чмырей все это лирика. Ибо пули, как известно, дура. И абсолютно фиолетово, кто нажал на спусковой крючок. Истинный воин или трусливый задрот. Она, попадая в цель, безжалостно поразит ее. Упрекать Рому, что он тянется к мирной комфортной жизни, нельзя. В конце концов, кто-то же должен готовить еду, строить дома и растить детей. Не всем же воевать. Да, есть люди, для которых война — это не стресс, а работа. Рома владеет ветераном, управляет им, кормит и поет людей. Это его работа. А есть псы войны, для которых война — это тот наркотик, щедро оплаченный работодателем, с которого очень тяжело спрыгнуть. Когда привык жить непосредством и тратить большие суммы, знаешь, что в следующей командировке ты заработаешь себе ничуть не меньше, а то и больше. Я молчу во всех моральных аспектах командировок, связанных с бессмертием души. Эзотерикой и конфессиями, запрещающими человеку убивать людей, да еще и за деньги. Молчу, потому что я беспринципный тип. А я вроде как посередине, для меня воевать вроде как норма. Но я не испытываю от войны никакого удовольствия. Но и целыми днями торчать на кухне или за барной стойкой я тоже бы не смог. Так и болтаюсь как та субстанция в проруби, не зная выползать на лед, чтобы стать как остальные мирняк белым и пушистым, или совсем уйти на дно к бесам и демонам войны. Мысли у меня сейчас, конечно, еще те. Сплошные трэш, грусть и чернуха. Все из-за того, что мне не очень хочется ехать в кисловку, душа в купе задницы чувствует, что ничем хорошим эта поездка не закончится. Но демон, сидящий на левом плече, так и шепчет в ухо «Поехали! Если попадем в передрягу, будет весело!» Подруливая к накопительной площадке, где уже стояли кое-какие машины будущего каравана, три раза плюнул через левое плечо на удачу, заглушил движок, выбрался наружу, закрыл дверь, проверил, закрыты ли все замки, и пошел искать старшего колонна, чтобы уплатить ему взду за проезд. Старший колонна оказался мужиком моих лет, который деловито принял от меня плату, приказал повесить на лобовуху картонку с номером и какой-то загагулиной и вкратце рассказал, как себя вести в случае обстрела. В колонне будет ехать шесть наших машин. Тут он широким жестом указал на стоящие за его спиной военные КАМАЗы и два бронеавтомобиля «Тигр». Делай, как делают водители этих машин. Вот наша частота, он назвал цифры. Будь всегда на ней, но эфир не засоряй. Слушай внимательно командой, четко их выполняй. Оружие есть? Да. Охотничье или нарезное? И то, и другое. Боевой опыт есть? Да. Отлично. Нарез держи под рукой. Если начнется стрельба, то по возможности сыпь в ответ. Но так, чтобы на ходу. И если колонна убыстрилась, то не тупить. Педаль в пол и алга вперед. Понял? Да, односложно ответил я, забрал лист цифрой 6 и вернулся к Соболю. Со старшим конвоя я перекинулся еще парой фраз. Он пытался выведать, что у меня за опыт Я всячески отнекивался и юлил. Что я понял из разговора с человеком в камуфляже? Самое главное — это держаться колонны, не отставать и не рваться вперед. Все время слушать заданную волну. Всегда сохранять спокойствие и хладнокровие. Ни в коем случае не паниковать. Если становится страшно, то старайся не показывать это окружающим. Если начнут обстреливать, не бойся вести ответный огонь, но обязательно по цели, а не наугад. А то, например, бывало так, боевики обстреляли нашу группу, а мы сразу все залегли и ничего не видим, а лишь лежим. Никто не поднимет даже головы. Боевики этим пользуются. Пока группа лежит, они подтягивают свои основные силы. Зачем-то рассказал мне случай своей жизни собеседник. Вот и весь инструктаж. За что, спрашивается, с меня только что взяли 15 тысяч рублей. Хотя, а чего я, собственно, ожидал? Никто мне комфортного и безопасного путешествия не обещал. Банковский сотрудник Игорь, с которым я за дополнительную плату нашел общий язык, так прямо и сказал, что почти 30% новоиспеченных купцов первые полгода выходят из бизнеса, кто ногами вперед, а кто вследствие полученных ранений и травм. Что тут у нас с местным мироустройством? Дикий Запад на манер махновщины и анархии гуляй-поля. При слове «анархия» большинство людей представляют себе полный беспорядок, где каждый творит, что его душе угодно, а в обществе царят полный хаос и кошмар. В народном сознании еще живы образы революционных матросов-анархистов или батьки Махнот с его бандой разношерстных бандитов, творивших беспредел после революционной годы. В результате и возникла современная негативная коннотация этого слова. Между тем, анархия изначально определялась как проявление истинной свободы, создающей как раз порядок. Появление анархизма как философского учения и общественного движения произошло в XIX веке, когда интерес к проблемам классов и классовой борьбы очень возрос, а понятие справедливого устройства общества стало тесно связываться с идеей ликвидации социального неравенства. На фоне других социалистических учений тогда и возник анархизм. Его основные идеи изложил один француз-философ, уж не помню, как его звали, но он утверждал, что анархия есть взаимная свобода, которая не дочь, а мать порядка. Это потом уже, лет сто спустя, Цой споет свои знаменитые строки «Мама анархия, папа стакан Портвейна». Основная ценность анархизма – Свобода личности, которая должна быть ограничена только естественными границами, которые имеют объективный характер. Изначально люди еще очень зависят от природы, мало знают, довольно дики в моральном отношении, поэтому они нуждаются во внешнем понукании, во власти, в регламентации их жизни. Но чем развитее становится общество, тем свободнее становится человек. Он становится умнее, в нём укрепляются моральные принципы, и как результат Людей начинает тяготить внешний диктат. Они готовы жить без него, опираясь на взаимную солидарность, взаимопомощь, разумно управляя жизнью общества, исходя из общих интересов. Между тем власть принадлежит не народу, а меньшинству, которые создали государство для того, чтобы умножать свое собственное богатство и подавлять народ, который работает на них. Отсюда делаем вывод о том, Что государство постепенно живёт себя как ненужный аппарат насилия, когда люди научатся самостоятельно и свободно управлять обществом. Ну что сказать? Наемный XIX век, вот что я скажу. Анархизм по сути утопическое учение, и как бы ни были прекрасны его теоретические положения, реальное воплощение этих идей показало людей отнюдь не в лучшем виде. Так будет и в закрытом секторе. Покуда тут царит анархия вседозволенность, Но еще пару лет, максимум лет десять, и в этом мире возникнет государство, как аппарат насилия и узурпации власти, всех недовольных и несогласных к ногтю, всех анархистов, бунтарей и прочих смутьянов к стенке. Уж я, как представитель правоохранительной системы, знаю, о чем говорю. Но эти десять лет надо как-то прожить, причем так, чтобы удалось сколотить состояние, которое позволит безбедно жить дальше. Чем, собственно говоря, я планирую заняться в ближайшие годы? Набить кубышку, обрасти связями, избавиться от лишнего балласта в лице того же Димы Берегова, обеспечить себе приличную комфортную пенсию, а лет 50-55 все-таки выйти на пенсию и сидеть с удочкой на берегу тихой речушки, которая будет протекать рядом с моим домом. Надеюсь, к тому времени моя душа успокоится, и я перестану искать на свою пятую точку приключений. Машины постепенно стекались на копительную площадку, водители и пассажиры выпрыгивали наружу, кто-то просто ходил туда-сюда, кто-то пил кофе и трескал бутерброды, многие курили. Сразу бросалось в глаза, кто тут бывалый, а кто первоход. Ежели на тебе новенькой необмятой курткой и штаны, которые так и брыжут обилием карманов, подсумков и альпинистских карабинов, которые пристегнуты в ужасающем количестве, а на груди у тебя висит АК в тактическом обвесе, да еще и на трехточечном ремне с пристегнутой спаркой сразу из трех автоматных магазинов, то, скорее всего, ты впервые участвуешь в этом увлекательном мероприятии. А вот тот дядька в свитере с заплатами на локтях, который сидит на корточках, курит и при этом внимательно оглядывает ходовку своего газ-садко, в тысячный раз проверяя, все ли нормально, и у него под рукой простенькая Ксюха, скорее всего, товарищ бывалый. Но я могу и ошибаться, Ху есть ху, покажет только первая передряга. А вот так по внешнему виду судить, конечно, можно, но не факт, что угадаешь. Колонна выдвинулась в путь почти на 40 минут позже, чем должна была. Меня этот факт обрадовал. Потому что я считаю, что лучше первой блин комом, чем потом со всего размаху мордой в дерьмо. Если мероприятие начинается хорошо и без проблем, значит проблемы просто копятся, чтобы потом смести все на своем пути безудержной лавиной. По словам старшего конвоя, в Плюхово мы доберемся часам к четырем вечера. По пути будет всего две короткие остановки, чтобы подобрать в населенных пунктах на трассе еще несколько машин в колонну. Почти все машины шли до Сосновска. Лишь пару человек ехали до Шлюх... Тьфу ты, до Плюхова. Мой Соболь и еще один пассажирский мини-вен, которым катила развязанная удалая компания мужиков. Понятно, для чего им в Плюхово. Тамошних шлюх отведать. В Сосновске было два портала. Один небольшой, вроде Новомосковского, а второй железнодорожный, по которому мир закрытого сектора ввозилась большая часть промышленных товаров. Торгаши из Новой Москвы заказывали товары из Старого Мира, чаще всего через грузовой портал Сосновска. Даже с учетом доставки так выходило дешевле, потому что портал Новой Москвы Частенько работал в закрытом режиме для своих, а крупнотоннажные фуры через него и вовсе не пускали. Почему из Сосновска до Новой Москвы до сих пор не проложили железную ветку, непонятно, но зато ходили слухи о том, что якобы хотят наладить сообщение по реке Кизе и что одновременно на водохранилище плотины Зимина будет построен порт и большая перевалочная база. Река Киза текла в нужном направлении, Глубины позволяли ходить по ней баржам и теплоходам среднего тоннажа. Порогов не было вообще. Насколько речной транспорт выиграет по сравнению с автомобильным, я не знал. Но то, что бандиты будут точно так же грабить проходящие по реке тихоходные суда, был уверен. Ширина кизы относительно небольшая, 300-500 метров. Из калаша спокойно простреливается от берега до берега, а крупнокалиберный пулемет, калибр 12,7, или КПВ 14,5 мм, поставить надежный шлагбаум на реке, так же, как и на дороге. Даже на реке еще проще, там можно фарватер перегородить, самодельный банк из бревен. Бандитский УН, но ну, он на выдумку всегда хитер был. За окном автомобиля мелькали широкие виды, высоченные сосны, кедры, какие-то разлапистые хвойные деревья, весьма похожие на итальянские пини, которые я в свое время видел на ЮБК. А еще где-то на горизонте маячили пики здоровенных гор. Несколько раз дорога перепрыгивала через небольшие речушки, которые же освободились от оков льда. А воздух так и своей чистотой и свежестью. Долгие годы жизни в мегаполисе отучили меня от, от вкуса свежего воздуха. Я и забыл, что воздух может пьянить и будоражить кровь. Нет, я частенько бывал в лесу или на реке, и знаю, что такое чистый лесной воздух, но все равно здесь, в этом мире... Воздух был каким-то другим, необычным и непривычным, каким-то свободным и диким, что ли. Да, точно, здесь воздух был наполнен свободой. В этом мире еще не было государств, правил, законов и развитой цивилизации, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами и нормами жизни. Здесь была свобода. Свобода жизни, образа мыслей, свобода нормы правил. Дикая, необузданная, непричесанная цивилизация жизнь. Скорее всего, именно этой свободой и манит к себе закрытый сектор. Все-таки странные существа мы люди, человеки, мать нашу человеческую. На протяжении всей истории масса людей стремились покинуть свои маленькие общины, чтобы перебраться в город, а еще лучше в мегаполис. Если 200 лет назад больше 70% населения России жило в деревне, то на сегодняшний момент три четверти жителей страны живут в городах. Многие села в буквальном смысле вымирают, потому что молодежь не хочет там жить. И кажется, что этот процесс неумолимо уничтожает корни нации. В то же время находятся энтузиасты среди городских жителей, которые решают покинуть свой дом и переселиться в глухие места, чтобы жить на природе, подобно хуторянам или жителям выселков сто и больше лет назад. Таких смельчаков всегда хватало, правда большая часть экстремалов, столкнувшись с трудностями, В конечном итоге возвращается обратно, решив, что в городе плюсов больше, чем минусов. Но количество людей, рискнувшись отказаться от жизни в обществе и поселившихся подобно отшельникам на отшибе цивилизации, растет. Власти во многих странах ясно демонстрируют, что в критические моменты они не только не будут зачищать своих граждан, но вдобавок будут отстаивать свои интересы за их счет подобно тому, как тонущий хватается за того, кто рядом, и топит его, лишь бы удержаться самому на плаву. Сегодня, когда мир движется к дестабилизации, кризисы следуют один за другим, как шарики в четках, а государство перекрывает все возможности для нормальной жизни и развития, уход от привычного социума старого мира, закрытый сектор, многим кажется единственно верным шагом.